Веряю Вверяю с рук на руки. Малис. Говорят, война будет», – растопылив пальцы и выпучив глаза над очередной кружкой пива, жутким голосом вещал завсегдатой местной забегаловки. А двое его собеседников, сделав очень скептические выражения лиц, явно ни разу не верили. «Точно знаю», – он спрятался за кружкой и шумно отпил. «Да откуда?» — фыркнул мужичок, сидящий напротив, и в точности повторил действия товарища. «Я ж не абы где, а в саму имперскую академию дрова вожу!» Выпятил грудь первый. Все там и слышал. Из первых уст, так сказать. «Да врешь!» — встрял третий, очень худой, с трясущимися руками. А я поморщился. Не знаю почему, но я решил, прежде чем возвращаться в дворец, заскочить в эту дыру. «Ну вот, да с чего война-то? Я ж так письмо занести прилетал. Они вообще понимают, кто такие драконы?» «Клянусь!» — продолжал первый. «А Сирес сам сказал, что просто вот так это оставлять нельзя. А то где это видано, чтобы какие-то ящерицы недобитые прилетали и девок наших крали?» «Советник, мужик!» — закивали оба слушателя, а я чуть вином не поперхнулся. «Крали?» Ящерица? Я? Совсем люди страх потеряли, пока я хм, занят был. Пойти что ли, с этим мастерой пообщаться, поближе познакомиться. Тут дракон, дракона от ящерицы отличить даже не может. Мысль мне показалась интересной. Даже больше. Вполне заслуживающей ее воплощения в действительность. И бросив пару монет на стол, я пошел к академии. Мой давешний визит в качестве дракона вызвал всеобщий фурор не только в Академии, но и во всем городе. Об этом говорили и в забегаловках, и на улицах, и даже по домам за ужином. Правда, размеры мне уже успели уменьшить чуть ли не до конорейки. А доблесть солдат империи вознести до небес. Ну да, люди они такие, а я уже и подзабыл. Общая суета и возбуждение были всюду и почти ощущались руками. Но чем ближе к центру города я подходил, тем это остановилось плотнее. Академия оказалась большой. Целый комплекс зданий, соединенный прямыми, весьма многочисленными коридорами, мостами и арками. Я даже впечатлился, вот так, глядя на нее снизу вверх. Как ни странно, но меня никто не останавливал. Это очень не соответствовало настроению городских жителей, и я даже немного напрягся, но потом понял, почему. Мобилизация. Они объявили мобилизацию? Они действительно собираются воевать? Это никак не укладывалось в голове. Император вообще в курсе или ему теперь и знать не обязательно? В задумчивости я уже преодолел лестницу, завернув налево, как меня все же окликнули. «Эй, куда прешь? От счастья читать разучился?» Один из кадетов старших курсов тыкал пальцем на надпись над своей головой и сурово смотрел на меня. «Да, ты, новобранцев там записывают!» Я не начал явно договорить мне не дали. Усатый мужик с очень хитрыми глазами опытного рекрутера подхватил меня под руку и потащил в указанном направлении. «Все так говорят!» Распрылся он в улыбке, которая должна была меня ободрить, но вышла даже несколько жутковатой. «Ты, мужик, крепкий и опытный, сразу видно, не давая мне вставить и слово тараторил он». А я все сильнее напрягался. Если уж он сумел определить такое с первого взгляда, хотя... Я еще раз оценивающе смотрел мужика и резко остановился. Отчего тот клюнул вперед носом, но тут же выпрямился и еще шире улыбнулся. «Понимаю», — кивнул он, и тоном многолетнего зазывала продолжил. «Так сразу и не решить, но заверяю, у нас все самое лучшее. Слава и богатство рядом, нужно только поставить пару крестик». «Ну да, раз воин, то и не ее». «И то верно». Пока я думал, идти с ним или нет, мужик все пытался спихнуть меня с места, прыгая вокруг, толкая в разные стороны». «Бесполезные усилия, если так-то. Я ж дракон, да еще и черный. Я умею добавлять или уменьшать собственный вес, как пожелаю. Меня сейчас и тараном не сдвинешь». Но мужик этого не знал и не сдавался, изрядно вспотев и став красным, как помидор. «Проще, конечно, этого сире самому найти. Но с большой долей вероятности придется пробиваться с боем. А это не есть хорошо» ибо только раз сильнее сложившееся настроение всех этих человеков. Путь, предлагаемый усатом, был длиннее и утомительней, но зато тише и проще, и, возможно, удастся именно что поговорить. «Значит так», — заглянул я пыхтевшему мужику в глаза. «Крестики я точно нигде ставить не буду, и вообще я контрактник». «Кто?» — переспросил он, явно не поверив. Но тут же встрепенулся. Тем более, контрактикам платят на порядок больше, и условия почти как при императоре. Но принимают их там же, где и всех прочих, приподняв бровь, уточнил я. Разумеется, нет, расплылся в улыбке усач. Но уж простите, надо проверить. Вы же не против? Я был против, но придется. Контрактники люди редкие, так что такое сомнение неудивительно. Печально вздохнув, я открыл ладонь и призвал темное пламя, или холодное, как его люди называют. Вещь нетипичная для драконов в принципе, но я как раз и не хотел, чтобы меня каким-то образом смогли с ними связать. Лицо инструктора вытянулось, как у коня, а глаза чуть не выплыли наружу, но он быстро пришел в себя и, заискивающе улыбаясь, развернул меня в обратную сторону. Пройдя по не особо длинному коридору, усач распахнул передо мной двери, приглашая пройти и подождать, и заверяя, что все будет в лучшем виде. И я осмотрелся. Комната, как комната на первый взгляд. Шикарный диван, два витьеватых кресла, массивный и, судя по его виду, очень дорогой столик с чем-то не менее дорогим в пузатой бутылке. Мохнатый коврик под ногами, камин. Вот вроде к чему это в академии, но почему нет, если можно себе позволить? Я плехнулся в одно из кресел, довольно вытягивая ноги. Налил себе в стакан из бутылки и сделал первый, самый вкусный глоток, поднимая глаза на огромную картину над камином. И тут же все выплюнул на коврик. С картины, возлежа на диване, практически без одежды, с манящей улыбкой и сияющими зелеными глазами, смотрела она. «Ирис! Да охренеть! Зачем это тут? Почему? Где я?» «Понимаю», — донесся шелестящий голос от двери. Командующий Рис всегда производит неизгладимое впечатление. Владелец голоса как-то очень грустно вздохнул, словно на картине нейрастическая сцена, скорбящий на отпевании. Я резко повернул голову. На пороге стоял весьма пожилой человек в больших круглых очках. Он жадно всматривался в картину с каким-то особым напряжением, словно искал в ней ответ. «Без капли похоти и вовсе не потому, что старый». Хм. «Да, уж», — согласился я, бросая косой взгляд на девушку, и поинтересовался. «А зачем в военной академии такое?» Она устроила, снова вздохнула, для проверки выдержки невозмутимости кадетов. Я представил Ирис на своем месте под этим самым портретом и помотал головой. «Принимать так можно только для одного дела». Словно считав мои мысли, старик мягко улыбнулся. А еще ей нравилось смотреть, как они от нее уходят, поправляя штаны рукой. «Каждый раз еще что-то такое шутило, обидное». «Нравилось?» — приподнял я одну бровь. «Я так понимаю. Именно». Промолчал он, став грозным и резким за секунду. Человек прошел и сел напротив меня. Его глаза, почти бесцветные, буквально сверлили мне лицо. «Ты действительно контрактник? Покажи!» Я снова зажег огонек, на что старик довольно кивнул. «Хорошо», — коротко выдал он и налил в стакан к себе. «Тогда у меня для тебя особое поручение. Нужно кое-кого спасти. Ее?» Я кивнул на картину, а старик поморщился, но согласился. Ее! Он отпил, покрутил в руке стакан и снова вздохнул. Я не верю, что она могла так просто умереть. Рис особый человек. Даже если он ее съел, через задницу вылезет. Образ был чересчур яркий, но я вынужден был с ним согласиться. Я снова задумчиво осмотрел собеседника ведь это наверняка и есть Асире. Как-то не вязался он у меня с грозным мужиком, провоцирующим всех на активные действия. А можно бестактный вопрос? Поинтересовался я и, не дожидаясь согласия, продолжил. А она вам кто? Дочь? Не то, чтобы я не верил Ирис про ее возраст, но и старик явно был не так прост. Слава богу, нет. Криво усмехнулся он и обернулся на картину. Когда-то мы с ней были очень близки. Он вздохнул и повернулся ко мне, в его глазах блеснул металл. «Верни мне ее!» «Да!» — он сжал губы в леньме. «Дракон был большой, но это не значит, что его нельзя убить или хотя бы обмануть». «А вы когда-нибудь сражались с драконом?» — полюбопытствовал я, пытаясь хотя бы представить того, кто смог бы меня убить или поцарапать. И в голове тут же сложился образ зеленоглазой женщины, а сам я непроизвольно посмотрел на палец. С другой стороны, она же не человек. Именно в боевой форме не довелось, поправил очки Асера и стал. Но я готов попробовать. Только не лично, снова спросил я. А исключительно чужими руками все эти военные я... Да, если потребуется, снова сжал он губы. И дело не только в ней, ибо это задание только для тебя, а в том, что этот дракон принес. Император никогда на такое не согласится. Хм, кусок никченой земли. Он готов защищать ценой тысяч жизней, удивленно пробормотал я. Не понимаю людей совсем. Да как так-то? Откуда ты? округлил глаза Сирет, тут же образовав вокруг себя поле призыва. Оба-на! Да этот старик сам контракт. Судя по всему, очень сильный. На полу засветилась печать, открывая дверь исполнителю. Вокруг все наэлектризовалось так, что готово было в любую секунду взорваться. Я даже напрягся. Тот, кто должен был оттуда выползти, поцарапать меня точно бы смог. Но он не вылез. Печать раза три моргнула и погасла, а поле с хлопком рассыпалось. А старик сник и снова сел в кресло. «Видишь?» Поднял он на меня глаза. Я слишком стар, и он меня уже не слушает. Еще год, может два, и он придет за мной. Поэтому я хочу ее спасти. Что ты с ней сделал? Неожиданно спросил он, и глаза уже округлил я. Он понял, что я дракон? Да еще и тот самый дракон? Или просто удачно попал? Я не знал, ответил он мне, хотя вопрос я так и не задал. Увидел, когда создал поле. Умоляю, он бессильно жал кулаки, верни мне ее. Не могу, выдохнул я. Прости, старик, но не могу. С ней все хорошо. Ты ее не обижал? Подозрительно сощурился он. Ирис? Охнул я. Согласен, знакомство вышло коротким, но, по-моему, она сама кого угодно способна обидеть. Ирис, кивнул он. Она самая чудесная женщина на свете и гораздо ранимее, чем кажется внешне. Он уронил голову на руки, а я растерялся и никак не мог сообразить, что делать. И тут, неожиданно для себя, я достал маленький фруктовый ножик и протянул старику. Он поднял мутный взгляд, но, узнав железку, резко выхватил и прижал к себе. Потом также резко встал и подошел к камину. Панель сверху отъехала в сторону, и он положил нож туда, достав что-то другое. Вернулся и протянулся мне, так же жадно всматриваясь в мое лицо, как недавно в картину. Я взял закончик и потянул, но старик пальцы не разжал, продолжая сверлить меня взглядом. И мне все становилось неуютнее и неуютнее. «Может, так даже лучше!» — наконец вздохнул он, отпустил. «Я уже не могу!» «Теперь ты будешь заботиться о ней». Шаркая по полу, он снова вернулся в кресло, сжавшись в комок. Взяв стакан двумя руками, он стал шумно оттуда прихлебывать, словно пил недорогой виски, какой-нибудь чай. И я глянул на нежданный подарок. Это тоже была картина, небольшая, размером с листок. И оттуда на меня тоже смотрела ирис. Она шла по лугу из цветов в летнем платье. Художник поймал момент, когда девушка обернулась и словно обрадовалась тому, кого увидела. Она была такой милой, даже нежной, что я даже не сразу поверил, что это все еще она. Я глянул на Серая, пытаясь представить, кто же она для него. Он протянул руку и нетерпеливо затеребил пальцами. Похоже, это все же не подарок, а просто, чтобы я увидел. «Чтоб я понял?» Пожав плечами, я вернул картину. Иди уже!» Махнул, даже отмахнулся от меня рукой Осире. «Я лично поеду к императору и попробую все уладить!» Он поморщился и снова шумно отхлебнул. «Но обещать ничего не могу!» «Я не стал ни спорить, ни что-то уточнять!» «Я и так получил даже больше, чем рассчитывал!» «Теперь мне точно пора возвращаться домой!» Я осторожно запрыгнул внутрь темной комнаты через открытое окно и посмотрел назад. Вниз. Туда, откуда я только что, словно дикий кот, забрался по стене. И с грустью подумал, что вечно придумываю все сложности. Я ж дома, а веду себя как вор. Кстати, о котах. Я резко обернулся, потому как из дальнего угла до меня донеслось низкое раскатистое урчание а следом нечто серого цвета, почти слившееся с окружением, метнулось ко мне, опрокидывая на спину. Надавливая огромными пушистыми лапами мне на плечи, надо мной нависло туловище огромного кота с задумчивым видом, рассматривающего меня золотыми глазами. Рычать он перестал, но повисшее в комнате молчание напрягало меня намного сильнее. «Привет, Фир!» Наконец, тихонько нарушил я тишину. Но кот даже ухом не повел. Вот о чем он думает? Он всегда был таким, или от него набрался. Наконец, недовольно фыркнув и что-то ворча в мою сторону, кот слез. «Ну, прости, что я не он», — сев развел я руками. «Ну, ты ж знаешь, я никогда не умел с ним спорить». Ты да и он сам так решил. И это...» Я замялся. «Неужели ты мне не рад?» Кот тяжело вздохнул, но вернулся и потерся об меня боком. А потом упер свой широкий лоб в мою спину, и я еще раз тихонько попросил. Прости. Кот был совсем не кот на самом деле, а, не знаю, голем, фамильяр. Мы так до конца и не разобрались. Однажды брат притащил его с очередной битвы. Тогда он еще не был таким большим, но уже был именно таким вредным. Неужели все эти триста лет он ждал тут? Я шумно вт... втянул воздух в легкие, сочувствуя эфир, А в груди снова кольнула обида на брата. Вот зачем? Мы же все давно решили. Это взял и все поменял. За дверью послышался шум. И мы с котом одновременно тревожно дернули ухом. Я завертел головой в поисках какого-либо укрытия. Хорошо, что в комнате все осталось, как и было, хотя как сохранили, ума не приложу. Но я сразу же юркнул в наш с братом тайник за большой шкаф у стены. Дверь тихонько распахнулась, а свет позади очертил высокую мужскую фигуру. Спустя пять секунд зажегся фонарь, а Фир недовольно заворчал. Да что ты говоришь? Донесся от двери довольно знакомый голос. «Не соскучился и даже есть не будешь?» «Фабиас, один из членов совета, старейшина клана Лазурного льда и мой хороший друг». «Я очень порадовался, что именно он присматривает Зафиров, а вот кот явно нервничал. С чего бы?» «И это удивило не только меня». Да что с тобой, дружище? удивленно спросил Фаби, осматривая внимательно комнату. И тут же наткнулся на размазанную пыль на месте моего недавнего падения. В ту же секунду воздух остыл и заискрился, грозя обернуть все в лед. И в ту же секунду Фир прыгнул, сбивая советника нап и угрожающей реча, нависнув над его лицом. Фир! Место! окрикнул я питомца, выходя из укрытия. Ну все, спрятаться не получилось. Теперь начнется. Лами, удивленно спросил Фабиас, пытаясь рассмотреть меня за котом и тщетно стараясь отодвинуть того в сторону. Да отойди ты уже, недовольно отпихивал от себя советник голову Фира. Лами, я сейчас, погоди, ты когда вернулся? Он выбрался из-под кота и встал, но вопросы все продолжали сыпаться. Зачем прячешься? Что происходит? Что мне делать? Для начала отряхнуться, поморщился я и кивнул на его пыльный подол платья. А потом прикрыть за собой дверь, пока Фаби! Из коридора донесся нервозный и очень громкий женский голос, который я узнал с трудом и сразу же себе посочувствовал. «Что ты снова возишься с этим животным, когда ты мне нужен?» Советник виновато посмотрел на меня, округлив глаза, а потом еще и подняв очи к потолку а в дверь влетела парми. Застыла, как столб, а потом с диким визгом кинулась мне на шею. «Лами! Ой, ламчик!» Она стиснула меня, как подушку перед сном. «Ты наконец-то вернулся, и знаешь...» Она заглянула мне в глаза, прямо такие и искрясь от счастья. «Я совсем не сержусь, что ты вот так меня бросил!» «Нирис, конечно, но парми тоже из белых, так что реакцию она вызвала именно такую» к моему раздражению и ее нескрываемому удовольствию. «Так и знала, что ты обо мне не забыл!» Просунула она мне свое колено между ног и прижалась еще сильнее. «Что все так же любишь?» О, она наконец отстранилась и уже почти выбежав в коридор крикнула. «Я всем расскажу сама, не беспокойся!» «Прости», — теперь извинялся Фаби. «я так понял, именно этого ты и не хотел». «Угу». Поморщился я и потер шею, а фир мне сочувственно мявкнул. Тебе в этот раз не отвертеться, хитро со советник. Пармить теперь тоже член совета, и она уже почти стала белым драконом, что само по себе невероятное, загоняет тебя в тупик. Разберемся, бросил я и тоже вышел в коридор. Слова про белого дракона одновременно и напрягли и обрадовали, и это ее жажда заполучить меня к себе даже на руку. Но прежде чем строить планы, обязательно нужно было все проверить. мельков всплыло сразу две вещи, что брат именно поэтому и пришел, и что Ирис в этом не обязательно теперь участвовать. Но было столько если, что даже надежда с трудом пробивалась сквозь все эти наслоения. Мы шли втроем, и вокруг нас все сильнее все начинало приходить в движение. Хлопали двери, высовывались головы, исчезали. По стенам потек шепот. Это он? Он вернулся? Повелитель вернулся? И когда мы свернули на лестницу, ведущую вниз в парадный зал, там уже построились элитные бойцы. Жадно, с фанатичным блеском глаз, рассматривающий мою фигуру. А у ее подножья, полным составом, за исключением идущего рядом фабиса меня приветствовал совет. «Приветствуем повелителя!» — в один голос выдали они мне. «Да здравствует дела мы приход новой эры!» По залу потек торжественный звон и магия, которая в один момент развернула знамена и вымпелы, свернутые в отсутствие повелителя. Вот уже как триста лет. Началось...